Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно, значит, кто чтоб то чтобы они были, значит, что-то называют эти клевочки венчужины. И отрывают в ветерях полуденной пыли, врываются к Богу, боятся, что послал, плачут и целуют Ему жилищую руку, и просит, чтобы обязательно была звезда. Дядюк,